Глава сорок четвертая. марта Элис приезжает домой пораньше, потому что мы приглашены на ежеквартальное собрание договора в Утсайде. Хозяин вечеринки по имени Юджин на прошлой встрече обмолвился, что предпочитает Пино нуар поэтому по пути домой я заехал в магазин и купил бутылку редкого вина с винодельни на Рашен-Ривер. Цена кусалась, но мы с Элис решили, что это разумное и необходимое вложение в будущее. С тех пор, как Элис вернулась домой, мы больше не говорили о том, чтобы выйти из договора. То, что случилось с ней там, сильно на нее повлияло и упрочило наши отношения. А все то, что было так ненавистно нам в договоре, казалось уже не таким и гнетущим. Даже то, что Деклан с Даяной увезли Элис, теперь виделось в другом свете. «Пережитое изменило Элис, изменило нас обоих. Наши узы стали еще крепче». Мы еще больше сблизились, еще сильнее полюбили друг друга. Мы, если не примирились с договором, то во всяком случае перестали ему сопротивляться на какое-то время. После почти тридцати дней водолазок, шарфов, блузок с бантами на шее и мешковатых пальто было странно видеть Телес в маленьком сером платье с открытыми плечами и блестящими туфлями на высоких каблуках. Воротник почти сливался по цвету с платьем. Смелая прическа с начесом дополняла образ. Хулиганские и темно-синий лак на ногтях были от Элис из 2008 года. Платье от Элис нынешний, а воротник был чем-то новым. «Ну как?» — спрашивает она, неловко покружившись. «Восхитительно. Правда? Правда. И все же я не могу понять, какова цель ее наряда. Бросить вызов договору? дать понять, что никому не удастся ее пристыдить и подчинить, или наоборот, показать, что она принимает наказание и согласна с ним. Впрочем, я, наверное, выдумываю то, чего нет. Может, Эльс просто рада, что идет туда, где не нужно прикрывать шею и отвечать на вопросы? Я надеваю модную серую куртку от Теда Бейкера, которую не решился надеть в прошлый раз. Галстук откладываю в сторону. С темными джинсами и цветными туфлями он будет смотреться неуместно. Надевая туфли, я думаю о том, что мы с Элис чувствуем себя все увереннее среди членов договора. Да уж, человек, как и животные, обладает удивительной способностью приспосабливаться. А иначе не выжить. Машин на дороге почти нет, и мы приезжаем в Удсайд с большим запасом времени. Я спрашиваю Элис, не хочет ли она заехать в папу выпить чего-нибудь. Она задумывается на мгновение, а потом качает головой... Боится, что опоздаем. Хотя выпить не помешало бы. Поэтому я заезжаю в супермаркет и покупаю мультипак светлого пива «Пирани». Потом мы останавливаемся под раскидистым вязом в парке и достаем по бутылке пива. Мне тоже не помешает. Я ведь в конце концов перестал ходить в «Дриджерс» в надежде встретить там Джоанну. Я то боюсь увидеть ее сегодня на вечеринке, то боюсь не увидеть — Мы чокаемся бутылками, Элис говорит. Дадно. дна». Из-за воротника ей неудобно запрокидывать голову, но она умудряется выпить всю бутылку без остатка. Да, мы оба нервничаем. Я знаю этот взгляд, Элис. Он означает, что она храбрится. Я смотрю на дорогу в зеркало заднего вида. Мне все кажется, что к нам вот-вот подъедет полиция. «Еще по одной успеем?» «Вполне. Я достаю еще две бутылки из упаковки». Элис выхватывает у меня бутылку и опустошает ее. Потом говорит. «Все, не давай мне больше пить сегодня. Не хочу брякнуть что-нибудь такое, о чем потом пожалею». Элис не всегда контролирует себя на вечеринках. Из-за каких-то оставшихся еще со школы комплексов ей трудно завязать разговор с незнакомцами, но если уж она начинает говорить, то не может остановиться. Так на открытии клиники она по ошибке приняла поставщика провизии за Яна. Только если перебрать с пивом на такой вечеринке и ляпнуть что-то не то, в худшем случае будет стыдно, ну, может быть, придется извиниться. А на таком вечере, как тот, куда мы едем, одна неверная фраза, и ты сидишь в черном лексусе, мчащемся в пустыню. Готова? Нет, Элис делает глубокий вдох. Мы сворачиваем на Биаргалч-роуд и подъезжаем к огромным устрашающего воротам с кнопочной панелью. Код, указанный на присланные мне открытки, срабатывает, ворота открываются. «Еще не поздно развернуться и сбежать, например, в Грецию», — говорю я. «Нет», — качает головой Элис. «В Греции действует закон об экстрадиции. Лучше Венесуэлу или Северную Корею». Дорога поднимается в гору, мы проезжаем мимо особняков и ухоженных газонов. За каждым поворотом огромный дом в окружении деревьев — Мы все едем и едем. Элис хранит молчание, даже когда я сворачиваю на длинную подъездную дорожку. Хоть дома не дотягивает до особняка в Хилсбора, все равно выглядит он внушительно. Его владелец Юджин — архитектор, и это сразу заметно. Дорожка с круглыми фонарями ведет к высокому зданию, напоминающему какую-то скульптуру. Наверное, что-то подобное имел в виду тот, кто придумал выражение «архитектурная порнография». Я ставлю машину на свободное место в конце стоянки и глушу двигатель. Элис сидит неподвижно с закрытыми глазами, потом шепчет. «Мне бы еще пива». «Нет». Она хмурится. «Спасибо, потом скажешь, что не дал». «Да чего ж ты вредный?» Мы выходим из машины и застываем на месте, потрясенные красотой дома и лабиринтом ведущих к нему дорожек. Мы стоим так целую минуту, держа за руки и не говоря ни слова. Очень может быть, что мы избрали неверный путь, но сойти с него уже нельзя».